Глава сорок Хотя Зафира многого ожидала от Шара, она никак не ждала увидеть здесь Ясмин. Сияя неземной красотой, сестра ее сердца медленно приближалась, ступая босыми ногами по теплому песку. Сдавленный звук вырвался из горла охотницы. Ясмин же молчала. Беньямин прикоснулся к запястью Зафиры, И ей захотелось спрятаться под покровом плаща, затолкать руки в перчатки. Голос Сафи был искажен ее слухом: Охотница, посмотри на меня! Моргнув, Зафира увидела Дина, сторчащей из тела стрелой, прямо с деревьев, на четвереньках сполз баба, весь грязный, окровавленный, мертвый. Бенимин потряс Зафиру. Охотница, посмотри на меня. Как же ее раздражало сочувствие в глазах Сафи. Он разговаривал с ней будто с ребенком. Вот, молодец, дыши медленно. Все это ложь. Иллюзии. Ты помнишь? Ты меня слушаешь? Ясмин, ясмин, ясмин. Это не он. — нежно напевал Беньямин, — он... нет, это была она, милая Ясмин, сквернословящая Ясмин, замужняя Ясмин. — Дыши, охотница, тише, тише, они всего лишь обман. И только тогда Зофира обратила внимание, что Ясмин была не одна, их было много. Много, Ясмин. А взгляд Зафиры метался между девушками, зловещими на фоне толстых стволов. Облик их непрестанно менялся. «Ифрит!» — прошептала она. Сладкое облегчение изгнало из ног напряжения, и Зафире, чтобы не упасть, пришлось схватиться за ближайший ствол. Мир перед глазами вновь обрел четкость. Бенямин обнял ее за плечи. Ты должна быть на чеку. «Тамим!» — голос Кифа дрогнул. Кого она видела? Возлюбленного? Брата? Друга? Ифриты продолжали наступать, медленно окружая их. Лана, Дин, Ум, Хайтам, Баба. Беньямин заметно напрягся, глядя на того, кто был похож на Бабу. «Ты тоже его видишь?» — спросила Зафира, стараясь унять дрожь в пальцах. Она больше не видела краев оазиса. Само солнце как будто исчезло. «Я вижу кое-кого, но точно не того человека, которого видишь ты». бенимин задохнулся. Было нечто непристойное в том, как эфриты проникали в душу, чтобы вырвать из самых глубин образы любимых людей. Один эфрит мог отразить сотню лиц одновременно, и каждая жертва видела тот облик, что предназначался именно ей, если только не оказывалась достаточно сильной, чтобы не обращать внимания на уловки. Тогда и фриты не надевали масок. Мы окружены, донеслось из за спины тихое бормотание насира. Зафира знала, что такое «происки тьмы. Но это не останавливало трепет, вползающий в сердце. Бум-бум-бум. Оно забилось быстрее. Жар безудержно хлынул по венам. Волнение охватило душу. Она могла выжить в темноте. Она всегда выживала. Но смогут ли остальные? «Ты нужна им», — напомнил голос в ее голове. «Им не было дела до нее самой». Скорее всего, когда она отыщет проклятый Джаварат, все они выстроятся в очередь, чтобы убить ее. У охотницы появился отличный шанс проскользнуть между деревьями и сбежать в пустыню. Но стоило ей моргнуть, как она увидела лезвие, пронзившее неподвижную грудь Альтаира, увидела застывшие глаза кифы и разорванный в клочья живот Беньямина, увидела печальные серые глаза принца, еще более холодные в смерти». Нет, Зафира не могла их оставить, даже зная, что они никогда не отплатят ей за услугу. Одним быстрым движением Зафира выхватила стрелу, наложила ее на лук и, натянув тетиву, почувствовала плечами чье то присутствие. «Спина к спине», — пробормотал Альтаир. «Неужели генерал прикусил язык, чтобы сдержать дальнейшие команды?» Один из эфритов зашипел — Другой закричал. Слова искажались древним языком. «На случай, если ты не заметил, кроме тебя и принца есть еще и мы!» — крикнула Кифа. Ее суетливость растаяла в азарте боя. Все пятеро выстроились в кольцо, повернулись друг к другу спинами. Зафира попыталась взять себя в руки, погрузиться в спокойствие, которое некогда сопровождало охоту, однако мысли неслись бурным потоком. Мир вокруг гудел, и она не могла ясно мыслить. На небольшую поляну стекалось все больше теней. Даже эфире было трудно их разглядеть. Тем не менее, она насчитала двенадцать эфритов, против них пятерых. Ближайший к ней, тот, что носил маску Ум с седыми прядями в волосах, склонил голову, как будто ожидая приказов. «Иллюзия, иллюзия, иллюзия». А потом мир стал огнем.